Глава седьмая. Тот, кто будет спящих. Высоко над бескрайней снежной равниной стояла полная луна, и тени от восков и лошадей, от самого поручика, ложились такие четкие, словно вырезанные из черного картона. Никак не проходило жутковатое ощущение, будто ничего и не существует на этом свете. Кроме бесконечных снегов, и остановившаяся посреди них обоза, и поручик, неспешно возвращаясь по хрустскому снегу к головному воску, заставлял себя вспоминать о самых разных достижениях цивилизации. Пароход, железная дорога, телеграф, электрическая машина. вызывалась памяти то чертеж винтовки в разрезе, то таблица умножения, то виды петербургских проспектов, громаду Исаакия, гранитные набережные. Если вдуматься, он сейчас словно бы заклинание творил. Пытался противопоставить непонятной чертовщине все достижения XIX века, среди которых как бы и неуместно было существование откуда приблудившегося к ним беса которому никак и не полагалось быть сейчас, ну, может, в древние времена, когда в глуши еще возвышались языческие кумиры, когда люди не знали ни пара, ни пороха, ни электричества, когда проносились всадники в кольчугах и алых плащах, извинились, скрещиваясь мечи. Сохранившегося до нашего времени нечисть, вроде лешего или овинника, хоронится по углам, боится дневного света и уж никак не способна столь нагло и бесцеремонно досаждать цивилизованным современным людям. «Быть может, это и не нечисть вовсе», — размышлял поручик, глядя на изрытый чербинами молочно-бледный круг Луны. «Может, это некто иной, как обладающий разумом лунный житель, разумный селенит о которых иногда пишут ученые, сверзившийся из мест своего обитания, то ли по случайности, то ли в результате тамошнего научного опыта. Но откуда тогда это дурацкое поведение? Красть золото, насылать на людей блудливые сны, рассуждая логически, селенит и выглядеть должен совершенно иначе и думать по-своему о своем, не имеющем никакого отношения к нашей жизни. Ну, разве может лунное существо в виде непонятного облака пылать похотью к женщинам или страстью к золоту? Как-то оно не сочетается. Нельзя же допустить, что на Луне как раз и обитают черти, временами приходящие повеселиться на свой гнусный манер. Он опустил руку на кобуру с револьвером, еще раз возвращая себя к достижениям механической цивилизации. Согласно военным уставам, недопустимо пребывать вне строя с кобурой на поясе. Ну, до военной власти далеко не узнают, да и вызвано вопиющее нарушение устава насущной потребностью. Саблю он оставил Лизе ради пущего успокоения повесил на пояс ножны с роскошным германским охотничьим кинжалом длиной чуть ли не воршин, каким можно было проткнуть до сердца и матерого кабана и медведя. В конце концов, это тоже была острая закаленная сталь, пусть и произведенная инославным народом. Российские военные сабли тоже делают без креста и молитвы. Японец, Канатадасан, молится вовсе уж неизвестным богам, а меж тем от его сабли. Нечисть улепетывала, как ошпаренная. Значит, все дело не в молитвах, а именно, что встали. Какая-то тихая возня, слышалась совсем неподалеку, потянула едкой гарью. Ускорив шаг, поручик приблизился к собственному воску. Сначала ему показалось, что видит непонятное ползущее существо, и рука легла на роговую рукоять кинжала, но тут же он рассмотрел, что рядом с воском сидит на корточках человек в мохнатой дахе, раскачивается взад-вперед, что-то бормочет, а перед ним горит маленький огонек. И это оттуда тянется едкий дымок, пахнущий то ли женой шерстью, то ли горящей сухой травой. — Крызлаз! — окликнул он тихонько. Татарин охнул от неожиданности, едва не плюхнулся носом в снег, но оглянулся и облегченно вздохнул. Протянул руку, посыпал чем-то на маленькое пламя, оно пригасло, потом разгорелось, взвился дымок. Ты что тут шаманишь? спросил поручик. Хуже не будет, а лучше может и получиться, ответил Кызлас без тени смущения. У батьки все равно не получилось, значит, вашего креста он не боится. Поручик присмотрелся. В снегу стояла лавянная тарелка, и в ней горели щепки сучки, пересыпанные медленно тлеющими кучками, чего-то непонятного. — А этого, ты думаешь, испугается? кивнул он на крохотный костерок. — Да не знаю я. Татарин наклонился, посыпал еще из небольшого мешочка. — Хуже все равно не будет. Это всегда жгли против злых духов, когда оставались в одиночку в степи. Кто его знает? Добрым духом... Оно оказаться никак не может, только злым из нижнего мира. — Да уж, — с чувством сказал поручик, — что-то не заметил я в нем, ни капли доброты, одни пакости, вплоть до откровенного душегубства. Что же это за дрянь такая? Может, это Алтун-Падарех? — Кто? «Полтун-падрех», — сказал татарин Йожис. — «золотой демон. Про него есть старые сказки. Он пожирает железо и кровь, от этого крепнет, набирается сил, растет. Вроде бы он еще и ворует женщин. Или они сами к нему уходят». «Ваш?» — спросил поручик. «Нет, не наш. Ты знаешь...» Аркадий Петрович, бывают рассказы и бывают сказки. Есть духи из нижнего мира, которые в наш поднимаются до сих пор. Они не выдумка, они самые настоящие, вмешиваются в человеческую жизнь. Шаманы с ними то борются, то советуются. Это рассказы других духов никто никогда не видел, даже шаманы. Это сказки. алтун под орех у нас никогда не появлялся, иначе про него рассказывали бы совсем по-другому. Про него говорится всегда. Ходил вроде бы в незапамятные времена, когда в этих степях не было и прадедов наших прадедов. Алтун-Подорех, золотой демон, глотал золото, Пил кровь, воровал женщин. Кто здесь тогда жил в незапамятные времена, Старики сами не знают. Кто-то жил, остались ведь писаницы, камни, курганы. Нижний мир был всегда, А значит, у тех, кто был до нас, Должны были ходить свои духи. А что еще рассказывают? Да больше ничего. — Пожалуй, ничего я больше не слышал.